«Я ничего не знаю об этом», — ответил он, пугающей искренностью, — «и даже не хочу знать. Я ничего не видел ни в ваших мыслях, ни в колдовском изображении. Мой рассудок не выдержал бы подобных зрелищ. А мне, чтобы пользоваться своей властью, необходимо сохранять его в полной ясности. Но законы магии непогрешимы» и, значит, сами того не сознавая, вы думали не о парпоре, а о другом человеке. «Вот они, прекрасные речи маньяков», — сказала принцесса, пожимая плечами. «У каждого свои приемы, но все они с помощью какого-либо хитроумного рассуждения, которое можно, пожалуй, назвать логикой безумия, всегда умеют выпутаться из затруднительного положения и своими выспренными речами сбить собеседника с толку». — Уж я-то бесспорно была сбита с толку, — продолжала Консуэла, и совсем потеряла способность рассуждать здраво. Появление Альберта, действительное или мнимое, заставило меня еще острее ощутить свою утрату, и я залилась слезами. Консуэла", — Консуэла торжественно произнес маг, предлагая мне руку, чтобы помочь выйти из комнаты. И себе представить, как поразило меня еще и это, мое настоящее имя, никому здесь неизвестное и прозвучавшее вдруг в его устах? Вам надо искупить серьезные прегрешения, и я надеюсь, вы сделаете все, чтобы вновь обрести спокойную совесть. У меня не хватило сил ответить ему оказавшись среди друзей, нетерпеливо ожидавших меня в соседней комнате, я тщетно пыталась скрыть от них слезы. Я тоже испытывала нетерпение. Нетерпение как можно скорее уйти от них, и, оставшись одна, на свободе предала своему горю. Всю ночь я провела без сна, вспоминая и обдумывая события этого рокового вечера. Чем больше я старалась понять их, тем больше запутывалась в лабиринте догадок. И, признаюсь, мои домыслы были более безумны и более мучительны, чем могла бы быть слепая вера в пророчество магии. Утомленная этой бесплодной работой мозга, я решила отложить свое суждение, пока на эту историю не прольется хоть луч света. Но с тех пор я сделалась болезненно впечатлительной, подверженный нервическим припадкам, неуравновешенный и смертельно грустный. Я не ощущаю потерю друга острее, чем прежде. Но угрызения совести, а они немного заглохли во мне после его великодушного прощения, теперь не перестают меня мучить. Продолжая выступать на сцене, я быстро присытила суетным опьянением успеха, А кроме того, в этой стране, где души людей представляются мне такими же угрюмами, как ваш климат и как деспотизм, — добавила Батиса, — в этой стране, где, кажется, я и сама сделалась печальной и холодной, мое пение не сможет развиваться так, как я мечтала. — Да разве твое пение еще нуждается в этом? Мы никогда не слышали такого голоса, как твой, и я думаю, что во всем мире нет подобного совершенства. Я говорю то, что думаю, и моя похвала — это не комплимент в духе Фридриха. Даже если бы суждение вашего высочества было справедливо, а я не беру судить об этом, ибо кроме певиц Романины и Тези слышала до сих пор только самое себя, — с улыбкой возразила Консуэла.